А то очень хорошо, но все-таки мало. Соня тускло посмотрела на нее. «Куда ты сейчас пойдешь?» Микки Маус крик поднял. «Теперь надо ждать, пока все уляжется. А нас не поймают, когда мы выйдем. Где там? Знаешь, какой зоопарк огромный? Его человеку за день не обойти. Бобовики побегают-побегают вокруг, но вглубь не полезут. Злодеи, мол, скрылись в недрах зоопарка. «Хорошая вещь пистолет», — сказала Мишата. Надо было забрать его тоже. С ним так легко добывать еду. Надо же. А я думал, ты будешь переживать за этого толстого. Да нет, чего тут особенного, сказала мешата Мы привыкли все брать у земляков. У них всего много. У каких еще земляков? Хмуро спросил Соня. Ну, людей. А ты сама не человек, что ли? Я да. А какие тогда еще земляки? Ну, существа земляной природы. Это особый род существ. Они, то есть мы. Сделанной из земли. «Ты бредишь, что ли?» Недовольно сказал Соня. Мишата стояла прямо и глядела серьезно. Соня показал ей рукав пиджака с картинкой, раскрытая книга и «Желтое солнце» на красном фоне. «Люди произошли из янтаря», строго сказал Соня и указал на солнце. «Тут все дело в солнце, а не в какой-нибудь земле. И книга вот. Ученье свет, не учение тьма. А твоя земля — это мурня». Это куличики из земли. Ты из детского сада, что ли? И чего ты все стоишь? Да присядь хоть, гречиха, на веники. Мы все равно раньше, чем через час, не выйдем. Потерпишь час? Когда выйдем, чего-нибудь мирно купим. Когда они выбрались наружу, Мишада не успела даже оглядеться, как Соня указал ей в сторону. «Глянь, бегут наши!» Там среди гуляющих видно было бешеное мелькание. Раздавались свистки, взвизгивания, брань. Суматоха быстро приближалась, и вот Мишата уже видела совершающего огромные прыжки гусыню, фару, скачущую на одной ноге и с диким визгом, машущую руками, еще кого-то. Один из них запнулся, упал, поднялся и с хохотом бросился дальше. Кто-то дернул ее за руку, кто-то крикнул. «Тюленей запускают! Бежим!» Соня толкнул ее в спину и Мишату подхватила и втянула в общий необузданный бег. С первого же прыжка в лицо ей бросился ветер и выдал все мысли, все до одной, и опасения и грусть исчезли, а осталась одна только буйная веселость. Бежать было необыкновенно легко. С каждым прыжком, покидая, покидая землю, Мешата не чувствовала ее тяготы. Напротив, земля словно сама толкала ее в пятки, подбрасывала в небеса. Клетки, кусты, онемевшие люди выскакивали рядом и, завертясь, миг проваливались невесть куда, словно испепеленные скоростью. И весь мир обратился в ворох цветных обломков, что неслись в горизонтальную пропасть. Одно было постоянно — крики и топот бегущих рядом, да еще ровное небо, где сквозь пасмурную пустоту уже проступали улыбки и знаки вечера. Глава 3: шепотов которой больше, чем света. Мишата брела вдоль ограды, наблюдая, как парк заканчивает свой неряшливый день. Дворники сплющивали мётлы, стараясь отодрать прилипшие обёртки мороженого. Ветра не было. На небесном стекле пруда застыла чёрная улыбка лодки, а берега уже померкли. Уныло кричали с башен дозорные, далеко над водой разносился лязг. Из вольер выпускались ночные птицы. Олени появились из леса на другом берегу, постояли миг и исчезли, не тронув воды. Служители меняли синюю дневную форму на серую ночную и зажигали потайные фонарики. мешата и остальные уходили в глубь зоопарка. Все реже встречались по сторонам новенькие нарядные клетки. А потом они исчезли вовсе и остались только ветхие и древние. Престарелые звери дремали на порогах, лениво настораживая уши или блуждали в зарослях. Потом стали попадаться разваленных клеток, переделанные под человеческое жилье, обернутые в потертые шкуры. Дым проникал из щелей и висел в неподвижном воздухе. Коричневые старухи стояли в дверях. Их мужья, старые служители зоопарка, лилиеводы, ловушечники, волконавты, крокодильеры,